Глава 38. Воровка памяти Ты помнишь, что сказала тебе, Калиста? спросила я. Элиза кивнула. Крепко держаться за ту руку, которую я взяла, пока не забрежет свет. Я вытерла потные ладони от унику. Вален Ферус все еще не шевелился и был покрыт кровью. Солнце изменит его внешность, но пока что он все еще выглядел чем-то средним между человеком и бешеным волком. Элиза прилегла подле мужа. Она стиснула его руку и прижала щекой к его груди. Сделав глубокий вдох, я сняла кольцо с пальца и ловко надела его на мизинец валена. Шепотки были слабыми, и мне пришлось угадывать многие слова. Но когда я приняла решение, когда по-настоящему поверила в то, что именно это и означало короткое напутствие Калисты, Мое сердце запылало правильностью происходящего. Я села по другую сторону Валена. В последний раз, посмотрев на его брата и сестру, на Хагена и Барда, на Кейза, я закрыла глаза и прижала ладонь к его влажному лбу. Дым не взвился у меня в голове. Нет, меня поглотили тени. Холодно. Первым, что я почувствовала, когда вихрь теней рассеялся, а зрение прояснилось, был морозный воздух. Он болезненно впивался в кожу. Да уж, мне все мои силы потребовались, чтобы не потерять концентрацию. Когда я вошла в воспоминания Кейза, чтобы пройти по ним с ним вместе, он тут же оказался рядом со мной. Здесь же я не видела ничего, кроме пустоты. От звука, капающей в тишине воды, волосы на голове вставали дыбом. «Что я наделала? Где Вален?» Казалось, мысль о его имени развеяла тени, показав стонущего короля в двадцати шагах от меня. Он зашипел и забился на сырой пустоте у наших ног. Сердце сжалось в груди. Стоя на коленях, Вален сложился пополам и стискивал живот. Его истинный облик вернулся, но он мучился. Он подрагивал и дергался, словно его тело пожирало себя изнутри. Существо внутри будет бороться до самого кровавого конца, чтобы сохранить контроль над его разумом и сердцем. Мои пальцы дрожали, когда я протянула руку, чтобы коснуться его плеча. «Вален!» Он тут же посмотрел на меня. Мне стало стыдно за тот крик, что вырвался из моего горла, Но его глаза горели, словно кровь просочилась в гладкую черноту их настоящего цвета. Его губы разошлись в аскале. Боги! Проклятие все еще цеплялось за него, словно живое существо, отчаянно старающееся утянуть его обратно в зверство, в котором он когда-то жил. Когда он поднял кулаки, я решила, что он бросится на меня. Мог ли он навредить мне здесь? Я точно не знала, что случится, если все таки мог. Я сделала глубокий вдох и постаралась говорить спокойно. «Вален, я заберу у тебя эту боль». На миг краснота в его глазах отступила. Затем он вновь сложился пополам, застонав. «Я не подведу Элизу. Я не подведу целое треклятое королевство из-за того, что это прошлая жизнь». Эта жуткая сущность все еще жила у него внутри. Он всем рискнул, чтобы спасти Лайлу, Эши и Ханну. Он поставил свою жизнь на кон, дабы защитить не только наше королевство, но и собственное. Он не потеряет себя здесь. Вален. Вновь позвала я, но на этот раз строго. Он растерянно взглянул на меня, а затем ярость и убийственный блеск в его глазах медленно померкли. «Мален?» Да, я здесь, чтобы забрать эту боль. Вален несколько раз резко вдохнул через нос. Он покачал головой. Я не... Я не могу ее отпустить. Свет его сердца озарит ночь. Слова калиста расцвели у меня в груди. Слова девушки раскрывались с каждым шагом, что мы делали. Она вела меня к этому моменту. Кровь не ответ для снятия проклятия. «Я — ответ. Свет его сердца мог означать только Элизу. У меня было кольцо королевы, но в глубине души я всегда была мастером памяти. Вален, позволь мне показать тебе, почему тебе стоит отпустить эту боль. Я молилась всем богам, чтобы он доверился мне. Пусть лишь на миг, но я молилась, чтобы он пошел со мной и избавился от этой пытки, как это сделал Кейс». Его желваки напряглись, но вскоре Вален протянул свою большую руку и обхватил мою ладонь. Я потянула, поднимая его с колен обратно на ноги. Будь со мной, прошептала я. Я останусь с тобой до самого конца. Мы сделали первый шаг. За спиной раздалось шипение. Черный туман сдвинулся и забился, как рой черных пчел, только и ждущих того, чтобы ужалить. Вален всмотрелся в темную массу, глядя, как она покачивается точно завиток темного морского тумана, стелющийся по яростному ветру. Во мне живет тьма! Прошептал он. Я потянула, чтобы он сделал еще шаг вперед. Но в тебе есть не только тьма. Ты просто должен вспомнить и поверить в это. Король сморщился, словно уходить от демона, прячущегося за его спиной. Было больно. Чем больше шагов мы делали, тем сильнее раздувался дым у наших ног. Так же, как и при краже воспоминаний через костяную пыль, дымные силуэты и темные фигуры складывались из пустой бездны под нашими ногами. Выстроилась сцена, и мы услышали далекие голоса, говорящие шепотом. Чем ближе мы подходили, тем четче их было слышно. Хочешь заплатить за мое молчание? «Разве не так принято в Меланстраде?» Дыхание перехватило. Вален крепче сжал мою руку. «Что это?» — спросил он. «Воспоминания». Я улыбнулась, когда дым расступился и ясно обрисовался момент из его прошлого. Те, что дороги твоему сердцу. Те, которые тьма заставляет тебя забыть. Валена и Лиза стояли рядом в каком-то сыром переулке позади шумного заведения. Она выглядела по-другому, одетая как... Ну, она была одета как мальчик. А Вален на нем был треклятый сюртук. Его волосы в воспоминании были золотыми и более короткими. И где, черт побери, были его уши Фейри? Я оставила свои вопросы при себе и прислушалась. Версия Валена из воспоминания склонилась к уху Элизы. Она застыла. Я даже не была уверена, что она дышала. И все же, прошептал он, придержите свою плату на потом, Дехон. Воспоминание померкло. Стоявший рядом со мной Вален выглядел слабым, но его губы дрогнули в легкой улыбке. Это самый первый раз, когда я заговорил с Элизой. Она считала, что она такая умная, распереодилась мужчиной. Я ее с другого конца комнаты заметил. Шипенье и клацанье зубов зверя позади все еще подбиралось к нашим спинам. Пойдем, нужно идти дальше. Я ухватилась за его руки, и мы сделали несколько шаркающих шагов, прежде чем появилось новое воспоминание. Мы в библиотеке? Со всех сторон были стены книг и пергамента. В воздухе витали запахи пыли, мяты и вина. Но в центре воспоминания был Вален. Все еще одетый как купцы в клогласе. он сделал глоток из рога для питья, улыбаясь поверхневой Элизе, которая сидела на покрытой мехом кушетке. На ней была корона из ягод рябины, а длинные волосы лежали на плечах. Огонь королевы еще не загорелся в ее глазах. Квинна, сказал Валенца с мешком в голосе, о чем вы хотите спросить? Элиза поерзала на кушетке. «Просто хотела узнать, откуда родом ваш народ». «И каковы ваши предположения?» «Ну, я слышала, будто вы из знатного рода, но из другого королевства». «Так люди говорят?» «Они на это надеются. Особенно матери, которые так и видят своих дочерей у ваших ног». «По моим венам пронеслась жаркая волна. То, что этот прошлый валент чувствовал в тот момент, разговаривая со своей будущей королевой, — нахлынула на меня и заставила кое-что осознать. Он боролся с влечением к этой женщине. Если бы он не выглядел таким несчастным и слабым, стоя рядом со мной, я могла бы посмеяться над тем, как глупо было бороться с чувством, расцветавшим в его сердце. «Боюсь, я буду не впечатлен, сказал он в воспоминании о своей жене. «Я предпочитаю женщин, которые стоят на ногах, а не на коленях, гордые и прямо». Стоят на шаг позади вас? ехидно спросила Элиза. Скорее, рядом со мной. Мне определенно нравился северный король. Я похлопала Валена по руке и указала на выражение лица Элизы. Я чувствую, что именно сейчас она и увидела в тебе кого-то, способного захватить ее сердце. Взгляни на ее лицо. Она видит тебя в другом свете. Вален медленными кругами растирал свою грудь. Где она, малин? Я хочу. Его голос оборвался, когда раскрылся рот. Тело Валена затряслось от напряжения. Я, злобно прищурившись, сметнула взгляд в поджидающую тьму, молча проклиная ее. Боль, тяга крови его не заберут, ведь все получается. Вот он ответ это наверняка он. Посмотрим еще. Я улыбнулась и скрыла свою бурную радость когда Вален попытался ухмыльнуться в ответ. Мгновения, сложенные из дыма и тумана, сворачивались и разворачивались в разные образы. Мгновения, где будущий король и его будущая королева начали влюбляться. Я видела, как Элиза ухаживала за Валеном, когда он страдал от своего недуга. Его мысли выдавали, что он был во власти своего проклятия, но Элиза об этом не знала. Она звала его Легионом она переживала за него. Случилось нападение. Я затаила дыхание, когда они сражались с разбойниками в своем королевстве, когда Элиза впервые убила человека. Вален обнимал ее, пока она пребывала в шоке, забрав чужую жизнь. В воспоминании, наполненном мягким светом свечей, я опустилась на корточки, чтобы послушать, как Элиза признается своему легиону Грею в том, как именно потеряла кончики своих пальцев. Желча обожгла заднюю стенку горла, но не от моего огорчения, а от Валена в воспоминании. Он ерзал на своем сиденье, пока она рассказывала свою историю, потому что именно он отрезал эти кончики. Или точнее нет, не он, зверь внутри него. Я этого не знала, сказала я. Вален кивнул, когда сцена сменилась узкой кухней. Король из прошлого мерил ее шагами, запустив пальцы в волосы. Я мог убить ее той ночью! Он впился пальцами в свою растрюпанную шевелюру. Это должно закончиться! Это слишком большой риск. Она выжила. Это еще один знак, что все так, как суждено, сказал ему старик. Она твой ответ. Боги! прошептала я. Это Биван! Он очень часто сдерживал проклятие. Сказал мне Вален и вновь повернулся к воспоминанию. Нет. Прошлый Вален покачал головой. Нет. Я не могу с ней так поступить. Мы знаем, чем все это закончится, старик. Мы этого не знаем. Требуется кровь. Что, черт побери, это, по-твоему, значит? Рявкнул Вален. Не знаю. Плюнул в ответ Биван. Но Элиза — не жертвенный агнец. Она должна сыграть некую роль в твоей жизни. Не бросай все из-за того, что взял и почувствовал к этой женщине нечто более глубокое. Подумай о своих спутниках. Они страдают так же, как и ты. Так что давай, либо доведи до конца, либо оставайся проклятым и вечно живи с этим монстром». Я стояла под Валена, пока мы изучали воспоминания за воспоминанием. Смех, боль, влечение. Мы остановились посмотреть на новые образы, соткавшиеся из дыма. Напряженный момент с криками, мольбами, болью, когда Элиза узнала правду о его лжи. Пусть она этого тогда и не знала, но сердце Валена разбилось, когда она посмотрела на него как на монстра, как на зверя. Вот та королева, которую я знала. Огонь пылал в ее глазах, когда она сама того не осознавая бросила вызов своему будущему королю. Пылал, когда поборола его, когда покинула его. Но на следующей сцене я накрыла рот ладонью и впилась ногтями в руку Валена. «Во имя пекла! Кто это?» Губы Валена изогнулись в оскале. «Покойник». В дымных образах мужчина со светлыми спутанными волосами привязал Элизу к кровати и отбивался от топоров Валена. Мне захотелось спросить, как король прикончил мерзавца. Не было варианта, чтобы такой мужчина, как Вален Ферус, позволил бы кому-то навредившему его королеве жить. Я придержала язык, когда мужчина пропал из виду, а дым и пепел выстроили новую сцену. Мой нос обожгла вонь крови. Смерти и печаль жили в том, что покажут эти мгновения. Мы с Валеном медленно повернулись, осматривая клубы дыма, складывающиеся в новое воспоминание. Кожу заколола от нетерпения. Будет больно. Чтобы за миг не приближался, он был пронизан болью. «Я так и не забыл эту ночь», — прошептал Вален. «Никогда не забуду». Он опустился на корточки, нахмурив лоб, и протянул руку к сплетенному из теней образу своей жены, которая боюкала на коленях Легиона Грея в последние мгновения его жизни. «Зачем?» — рыдала Элиза. Губы Валена покрывала кровь. Из зияющей на груди раны фонтаном лилась кровь. «Я не мог позволить тебе». Он протянул к ее щеке окровавленную руку. «Ты освободила меня». Я стерла слезу. Пока Элиза рыдала, умоляя своего легиона вернуться к ней, я видела лишь Кейза. Агонии, что я испытала, когда моего мужа забрал черный дворец, мне хватит до конца жизни. Я даже мысли не могла вынести о том, что он отправится в иной мир. Но ее мучения длились недолго. Вален рядом со мной улыбнулся. Его первая настоящая улыбка с того момента как мы начали это путешествие. Яркий свет воспоминаний и померк. Я стала свидетелем того, как проклятие было снято в первый раз. а Пробормотала я, ухмыляясь. «Вот и твои уши? Видимо, проклятие их скрывало». Он фыркнул и кивнул. «Оно многое скрывало. Это был момент освобождения, но и боли. Я знал, что покину Элизу». Я был слишком сосредоточен на своей месте, все еще веря, что моей семьи больше нет. Он уставился на свои руки. Мне было больно узнать свое настоящее имя, но больнее всего было потерять ее. Она ждет тебя, Вален. Она там, любит тебя, нуждается в тебе. Он поверх плеча всмотрелся в поджидающую тьму. Содрогнувшись, он вновь отвернулся. Я думал, проклятие в тот день развеялось. Но посмотри на меня. Оно всегда оставалось во мне. Я просто его игнорировал. Что за король станет цепляться за такую злобу, такую тьму? Ни один мой ответ не мог бы его успокоить. Жестокая часть этой ноши хотела, чтобы он верил, будто недостоин своей короны и королевы. Я подтолкнула его вперед. Шаги Валена становились все легче, пока мы шли через воспоминания. Он даже посмеялся над несколькими мгновениями, когда Элиза укоряла его в упрямстве. Он остановился на той ночи, когда они, наконец, поддались тем физическим желаниям, которым сопротивлялись. Я отвела взгляд, чувствуя себя совершенно непрошенным свидетелем столь интимного момента. Но король был им просто зачарован. Я и раньше понимал, что люблю её. Прошептал он, разглядывая воспоминания о том, как его руки обвивались вокруг спящего тела Элизы. Но в тот миг, увидев её подле себя, я понял, что отныне хочу просыпаться лишь рядом с ней. Я прошла с Валеном по первым битвам их войны. Видеть кровопролитие, страх — это была странная агония. Вот что было перед нами. «Новая боль. Новые страхи. Новый риск. Люди пытались предать свою новую королеву. Вален их перебил. Его схватили. Его жена подняла армию. «Клянусь богами!» — ахнула я, обходя призраков на их поле боя. «Это же Кейс!» Вален рядом со мной усмехнулся, когда вышедшая из дыма воспоминания о нем заглянула в черные глаза моего мужа. На глазах и губах Кейза была боевая раскраска, его кожу покрывал пот, а щеки забрызгались кровью. Я могу продолжить, король. Кейс указал мечом на убегающего человека. Боги, это же тот мерзавец, что обидел Элизу. Поторопись, кое-кому это королевство уже осточертело. Право же, он всегда такой душка, тихо проговорил Вален. Мне хотелось заулюлюкать, когда Вален нагнал беглеца и вонзил свой топор ему в череп. В конце он получил то, чего заслуживал. Самым трогательным моментом было воспоминание, от которого у Валена перехватило дыхание. Оно показалось, когда дым расступился, и на другом конце поля боя он увидел Элизу. Она тяжело дышала, держа в руке клинок. Она смотрела лишь на него. Вален не моргал. Она прыгнула в его объятия, и он вцепился в нее, целовал так, точно она могла исчезнуть. Я стала свидетелем их единства, пока они выращивали свое новое королевство. Свидетелем смеха, любви и обожания между молодыми королем и королевой. Но пустой страдальческий крик стряхнул воспоминания обратно во тьму. Вален колеблясь оглянулся через плечо. «Она все еще здесь. Я чувствую, она тянет меня назад. Не знаю, смогу ли на этот раз освободиться. Сможешь. Я здесь, чтобы помочь тебе. Помни, что тебе сказала Калиста. Пока жажда крови не будет укрыта тенями, забыта, исчезнет, тогда лишь король земляной сможет жить так, как прежде. Закончил он. Но она также сказала мне шагнуть во тьму, и тогда привычки зверя будут забыты. Я подняла ладонь. Ленточки тьмы туманом велись вокруг моих пальцев. «Я воровка памяти. Я поделилась с тобой своей короной. Впусти меня, Вален, и позволь сделать то, что у меня лучше всего получается». Вален с сомнением глядел на тени на моей руке. «Я могу забрать у тебя эту боль», — прошептала я. «Но сперва ты должен сам ее отпустить. Ты держишься за неё, словно веришь, что заслуживаешь этого». Но это не так, Вален. Тебя ждет целая жизнь, тебя ждет любовь. Дыхание Валена стало тяжелым. Он закрыл глаза. Она удерживает меня здесь. Ты не понимаешь притяжения жажды крови. Она поглощает меня. Тебя ждет нечто куда более ценное. То, за что ты сражался, за что проливал кровь, не позволяй мне победить. Я впустил ее обратно, Проговорил он хрипло, почти по-зверинному. Словно он вновь превращался в то пустое существо. «Элиза. Боги. Она заслуживает лучшего, чем это. Я сам выбрал уничтожить нас. Пекло. Я его теряла». Он вновь сложился и, упав на колени, принялся хватать ртом в воздух. Я сжала его руку. Мышцы под моей ладонью дернулись от моего прикосновения. «Выбери ее, Вален. Зверь не владеет ни кусочком твоего сердца или разума. Все кусочки принадлежат ей. Она ждет тебя». Он стиснул зубы. Туча придвинулась ближе. «Боги, Лизе придется меня простить». «Вален». Он повернул ко мне свое измученное лицо. «Ты должен отпустить. Они нуждаются в тебе. Твоя жена ей, и... Твое дитя». Он несколько раз моргнул. Ты знаешь. Теперь в шоке была уже я. Погоди, ты знаешь. Губы короля тронула легчайшая улыбка. Элиза ненавидит зерновой хлеб. Он выпрямился словно разговор о королеве заставил тьму отступить. Я нашел травы через несколько дней после нашего прибытия и заволновался, что она может скрывать от меня ранения, так что спросил у Никласа от чего они. И ты ничего не сказал? Его улыбка стала шире. Не хочу испортить то грандиозное объявление, что она запланировала. Я упомянула о своих подозрениях солу, когда согласился вновь стать проклятым. Лишь так я мог вынести эту мысль. Если все пойдет не по плану, то я должен был знать, что он ее их убережет. Тогда вспомни, что тебе здесь показали, сказала я. «Элиза полюбила тебя, несмотря на проклятие. Она выбрала тебя, несмотря на ложь, войну и риски. Ты думаешь, она заслуживает лучшего? Не хочет она ничего, кроме тебя. Она хочет прожить жизнь с тобой». Он нахмурился, борясь с эмоциями. «Она стойкая. Она для меня все Малин. Я король, но я был бы никем, если бы не она». Тьма завопила, когда король рассмеялся, наконец ее игнорируя. Вален покачал головой, улыбаясь. Ребенок, я едва могу в это поверить. Она боялась, что ты заставишь ее оставаться в тылу. Лишь поэтому она утаила это от тебя. Уверяю тебя, часть меня хотела бы сей же миг отослать ее обратно на север. Но вместе мы сильнее, и, по правде говоря,. Я не знаю, где хоть кто-то из нас будет в безопасности, пока эта война не завершится. Она закончится скоро. Я чувствовала это в глубине души. Эта война приближалась к развязке. Это проклятие твое прошлое. Я указала на бледнеющую тьму. Оно сослужило свою службу. Создало семью, которая у тебя теперь есть. Но пришла пора окончательно его отпустить». Какое-то время он разглядывал туман. «Казалось бы, это так просто. Я ведь должен бы и бегом бежать от этой мерзости. Но тяга к крови — это часть меня. Больше нет. Мы проливаем кровь, чтобы защитить тех, кого любим. В другое время тебе этого жаждать не нужно». Он стиснул кулаки, затем закрыл глаза. «Я хочу увидеть жену, Малин. Я чувствую её» потому что она прямо сейчас тебя обнимает». Вихрь тьмы бесновался. Как зверь, попавший в бурю, он верещал и бился в дикой ярости. Тьма хотела Валена. Она хотела жить в его крови, его мыслях, его сердце. Я развернулась лицом к тьме и подняла ладони, приказывая своему месмеру забрать ее, пожрать ее. Мне хотелось душить чёртова создания, пока оно не станет всего лишь сказкой» которую они однажды расскажут своим детям. С кончиков моих пальцев хлынули тени. Как и тени Кейза, они легли мне на плечи и начали душить мечущееся проклятие. Я стиснула зубы, отчаянно стараясь удержать месмер. Чёртово проклятие отбивалось, толкало и тянуло, сердито пытаясь вырваться. Вален выпрямился, его глаза прояснились, и он подошел ко мне. «Хватит», — сказал он как ты и сказала, Мал. Все части меня будут принадлежать моей семье. Это было мрачное, мощное прощание. Жар вскипел на моих ладонях, и новые тени выдавили из проклятия всякую жизнь. Я закрыла глаза и медленно втянула месмер обратно. Воспоминания о проклятом Валене проносились у меня в голове. Они теперь были моими. Я могла их хранить или убить. Дым и пепел обернулись вокруг воспоминаний и задавили их. Так же, как в тот миг, когда тени вошли в мысли Скетгардов в первом бою, сейчас мои тени украли у короля кусочки злобы. Это было всего лишь проклятие, которое станет далеким воспоминанием, окутанным тьмой. Валена спустил долгий вздох. Он моргнул, и в его глаза вернулась ясность, а на лицо благодарная улыбка. «Держись за те воспоминания, что важнее всех прочих, король Вален», — прошептала я. «А теперь возвращайся к семье».